Глава 9. Катя взяла чашку в руки и посмотрела на меня, нахмурилась. Неужели почувствовала зелье? Только профессионалы на это способны, но не многие, учитывая, что с маскировкой я постарался на славу. Мне казалось, Кате весьма неопытно в этих вопросах. Да, одну деталь плана я не учёл. Что придумает эта девчонка, если поймёт, что я решил её опаить? Скучать мне явно не придётся. Сомневаюсь, что Катя поверит, будто такой эффект получился совершенно случайно. При желании она всегда может заставить меня говорить правду. Интересно. А есть браслеты подчинения, исключительно для советников, чтобы не лгали. Сяка быстрее сыворотка правда. Я не буду чай. С утра мне обычно хочется выпить кофе, произнесла Кати, поставив кружку на место. Всё-таки предпочла своё бодрящее зелье. Хотя да, оно же привыкание вызывает даже у меня. Надо было в него подливать. Но я побоялся неизвестно какой оно вызовет эффект. Что ж, не показываем разочарования. Чай можно подать и в следующий раз. У меня ещё весь день впереди. В крайнем случае можно повторить попытку. Катя спешила к плетё, но внезапно остановилась, будто что-то вспомнила, затем повернулась ко мне. "Но ты выпей. Мне пропадать же". "Да я уже едва успел промолвить я, прежде чем мои руки потянулись к чашке Кати. Какого шакара? Я опять не руковожу своим телом. Ах, да. Кати сама того не заметив, отдала мне приказ выпить чай. Такая мелочь, брошенная случайно фраза, и мой план полетел дракону под хвост. Я учил все, кроме действия ошейника, и сейчас уже подносил чай с зельем к рту. Смешно, обхо хочешься. Я столько времени старался, чтобы мне не подлили приворотное зелье, и в итоге выпью сейчас сам, собственно ручно приготовленное. Просто замечательно, слов нет. Горячая жидкость слегка обожгла губы. А что, очень даже приятный вкус. По телу растекается приятное тепло. Зелья действуют не сразу, а в течение пяти-десяти минут, в зависимости от массы тела. У магов время не больше, благодаря способностям. Чем сильнее маг, тем медленнее действует зелье. Это важно, учитывая одно правило и единое для всех: кого первым увидишь, к тому и будешь испытывать влечение. Но вместо того, чтобы начать что-то принимать, я тянусь к чайнику, чтобы налить чая в чашку. Опять шакар. Кати же не уточнила, сколько выпить. Я что сейчас выпью все? Интересно, что бывает при передозировке приворотным зельем. Ранее я как-то не интересовался этим вопросом, а сейчас рискую узнать на собственном опыте. Но мне надо не об этом думать, а Кати позвать. Не успел, осушил ещё одну кружку. Кати? Что? Она удивлённо взглянула на меня, оторвавшись от плиты. Отмени приказ. Какой? Чай, коротко выдал я, а сам уже налил третью кружку. Хватит пить чай. Выдохнул Да уж, этот ошейник меня убьёт. Отвратная вещь. Одной девушке явно нужно быть осторожнее с приказами. Судя по взгляду, она сама это понимает. Извини. Сейчас хотелось многое высказать Кати на счёт приказов и потребовать снятия ошейника. Но на это просто нет времени. Да и бесполезно, не говоря о том, что и глупо. Ничего страшного не случилось бы, будет обычный чай. Сейчас нужно помочь себе. Я не собираюсь просто так ждать, когда подействует зелье. Только нужно потерпеть хоть какое-то время, чтобы не было так очевидно, что с чаем что-то не так. Продолжаю сидеть на стуле, будто на иголках. Сложно делать это спокойно, ведь я отлично понимаю, что с каждой секундой зелье всё больше проникает в мой организм. Что-то мне плохо после посещения вчерашней таверны, произнёс я, поднявшись и даже на показ схватился за живот. Да уж, дожились. Теперь приходится актёрствовать, чтобы выкрутиться из ситуации, которую я устроил себе сам. Но главное выкрутиться. Катя беспокойно посмотрела на меня. Сейчас поищу что-нибудь в аптечке. Я сам. Отказался я и направился к шкафу с лекарствами. Их было немного, и я быстро нашёл то, что нужно. Налил себе в чашку воды и проглотил таблетку. А теперь живо в уборную. Нужно прочистить желудок. Будем надеяться, что поможет. Стандартные действия против отравления каждому правителю приходится знать их на зубок. Может быть, зелье вообще не подействует? Мне как-то одного ошейника подчинения хватает. Кстати, именно благодаря ему Кати сразу заметит перемену моего настроения. Кажется, всё. Но выходить я не торопился. Если не увидеть объект, то зелье может и не подействовать. А у меня как раз есть официальная причина, чтобы отсидеться. Через 5 минут Кати постучалась в дверь. Приспичило использовать по ножке? Элис, я сейчас выйду. Там работник мэрии пришёл. Кати вчера просила какие-то разрешения, так что его посещение логичное, и я должен был это предвидеть. Вот оставлять котины иди не с работником мэрии после вчерашних событий не хотелось. Да еще дилемма. Если что-то покажется тебе странным и подозрительным, позовешь, я буду обязан прийти по приказу. Ничего страшного после вчерашней демонстрации магии ей сделать не должны. Хотели бы убить, попытались бы вчера. Через некоторое время услышал мужской голос. Раньше коте никого в дом не приводила. Более того, она как-то не хотела, чтобы тут появлялись посторонние. Сейчас что изменилось? Разговор слышно неразборчиво. Вскоре донеслись какие-то смешки. Через некоторое время я не выдержал и вышел из уборной. Конечно, есть риск, что зелье подействует, но он уже небольшой. А вот оставлять Кате одну не стоит. Зашёл на кухню. Кате заполняла многочисленные стопки бумаг, а возле неё сидел незнакомец. В чёрной официальной мантии, немного лосават, глазки маленькие и хитрые. Похоже, это и есть работник мэрии. "Очень вкусно", сказал он, откусив печенье, прямо волшебно. Через секунду он потянулся к кружке с коричневой жидкостью. А чай выше всех похвал. Чай? Надеюсь, Кати ему новый заварила. Но моим надеждам было не суждено сбыться. О, это Элиас заваривал. Похоже, главная моя ошибка на сегодня то, что я слишком торопился покинуть общество Кати и совершенно забыл про чай. Нужно было его убрать в первую очередь. Хотя откуда я мог предположить, что у нас тут гости? Да, и была небольшая вероятность, что его Кати выпьет. Ладно, думаем, что делать дальше. На дипломатических встречах и не такое происходило. Я ничего улаживал, а там последствия могли быть гораздо хуже, вплоть до смертоубийства и объявления войны. Капр Калео представился мужчиной ненадолго в штаб, главный специалист по регистрации предприятий. Пришлось тоже представиться. Элиас Каденс. Фамилия не настоящая, увы. Калеб позаботился о том, чтобы никто так просто не понял, кто я. Присаживаться не стал. Нужно быть наготове. Мало ли чего этот работник мэрии учудит. Должен признаться, у меня никогда не было такой прекрасной регистрации. Надо будет поблагодарить нашего мэра за то, что отправил к вам. Такой чудесный приём? Радостный довольно вещал Капр. Интересно, он всегда такой или это уже приворотное зелье действует? Действует оно быстро, а я не знаю, когда он его выпил. Но называть чудесным приёмом посещение самой обычной кухни, обставленной видавшей виды мебелью, я назвать не могу. Может быть, потому что привык к другому? Впрочем, судя по всему, гость будет нахваливать всё. Как раз сделал глоток из кружки. Ах, он ещё продолжает пить зелье. Неизвестна какая это по счёту кружка. Чайник уже прилично опустел с того момента, как я покинул кухню. "О, вы, пока ещё у нас нет кабинета", мягко пояснила Кати. "Так что решаем такие вопросы в домашней обстановке". Эх, была бы она такая мягкая со мной, как с этим типом. Впрочем, судя по брошенному в мою сторону взгляду, это пояснение и для меня. Я заполняю бланки заявления на ведение кондитерской деятельности. Мэр любезно предоставил мне возможность сделать это без посещения администрации. В качестве знака его большого расположения, улыбнулся Капр. Наверное, мэр понял, что злить ведьму не стоит. А ещё мог отправить работника, чтобы что-то разведать. И мне срочно нужно выпроводить этого господина, пока зелье не проявило себя. Приворотное зелье, как алкоголь, на каждого человека действует по-разному, но они заметить его влияние невозможно. Подскажите, а что заполнять в этой графе? Спросила Кати, на корню ломая мой план сказать, что она сама справится и всё заполнит. Капра приблизился к ней ближе, что заставило меня напрячься. Сюда вписывайте название вашей продукции. Здесь вес в граммах, пояснил он. Но, ну, с другой стороны, голубушка, зачем вам с этим возиться? Есть более простой способ справиться с этими документами. Какой? спросила Кати. Не скажу, что ей интересно, вопрос был задан из вежливости. Очевидно, она была намерена разобраться с документами сама. Выходите за меня замуж. А вот это уже действие приворотного зелья. Начинается. Нет! – воскликнула Кати, прежде чем я успел как-то отреагировать. Подумайте, вы красивые, умные, хозяйственные родите мне много здоровых детей. Кажется, представителям Эйри понесло. А взамен я возьму на себя все ваши административные проблемы, устраню конкурентов при необходимости. Кати на мгновение растерялась, внимательно посмотрела на Капра, который держал в руке кружку. Как бы сейчас ни возникло лишних вопросов. Нет, громко и чётко ответила Кати. Почему? Потому что я её жених. Невска заметил я, вспомнив о нашем уговоре, и максимально сурово посмотрел на представителя государственной власти. Вы делаете это предложение уже занятой девушке. Что ж, хорошо. Тогда любовницей я готов уступить, раз вам, госпожа Преспичелова, выйти замуж за этого. За этого? Любовница? Это ж как на кого-то зелье подействовало. Милая, прости, я думаю, мы с господином Калео должны поговорить. Да-да, нужно уже всё обговорить. Цену обсудить. Клянусь богами, я его сейчас убью, причём без применения магии. Он реально верит, что я свою невесту отдал бы какому-то мужику попользоваться. Кати явно прочла моё настроение. Элиас, только без глупостей и без причинения вреда. Последнее оказалось приказом. Жаль. Что ж, как-нибудь без причинения справлюсь с этим гадом. Именно гадом. Преворотное зелье не меняет людей, лишь многократно усиливает то, что в них и так есть. Вышли из дома. Капр сразу повернулся ко мне и нетерпеливо спросил: "Так какова ваша цена за одну встречу?" На мгновение я даже растерялся от его наглости, но сразу взял себя в руки. Прижал его к стенке в прямом смысле слова, крепко ухватив за плечи. "Эй, отпустите, вы не имеете права. Это посягательство на жизнь муниципального служащего". "Послушай, Капр. При желании я намного имею право. Например, разрушить твою карьеру, уничтожить твою жизнь. Для этого достаточно всего лишь рассказать то, что ты здесь наговорил". А ещё я могу, как следует, покопаться в твоей работе, сообщил я тихим и спокойным голосом, именно таким, каким говорил с зорвавшимися чиновниками. Почему-то холод в моём голосе пугал их гораздо больше, чем прямые угрозы. Так что советую меня не злить и покинуть эту территорию. Подействовало. Капер сушивался. Страх хороший учитель. А как же Кати? Можно ей хоть подарки отправлять? Что-то я поторопился с выводами. М-м, да. Похоже, ночьюто осознанность Сельги слишком влияет. Совсем забыл рассчитать, через сколько выветрится действие зелья. В плане было у себя во дворце приготовить отворотное. Сейчас такой возможности у меня нет. Зато существовал способ ослабить действие зелья, так сказать, для сильных духом. Действие ослабевало, если человеку под зельем удавалось покинуть того, к кому оно заставляет испытывать влечение. Не знаю, как у Капра с силой воли, да это и не важно. Я лично помогу ему как можно дальше отдалиться от Кати. Прошли пару кварталов. Всё это время работник мэрии порывался вернуться. Парораз пытался меня подкупить. Наконец мы отошли на достаточное расстояние, при котором у того прояснился взгляд. Как вы понимаете, документы вышлем почтой, до скорого. А девушке он думать, конечно, не перестанет, но адекватность мысли точно должна появиться. Так и есть. Капро поспешил как можно быстрее убраться от меня. Да уж, денёк. Я думал, самое сложное будет, когда Кати захочет протестировать мою магию. А я уверен, что она захочет. Ладно, можно пойти домой не спеша. Заодно ответы придумаю. После такой сцены у Кати могут появиться вопросы. Уверен, выкручусь. Тут я сорвался на бег. И это ещё что. Похоже, Катя решила поторопить. Ошенник вновь воспринял это как приказ. Видимо, меня давно нет. Она забеспокоилась и решила позвать. Зашёл во двор и ощутил неумолимую тягу. И тяга эта не из-за ошенника. Напрасно я посчитал, что успешно принял все меры, чтобы зелье на меня не подействовало. Я просто отсрочил его действие. Но делать нечего, нужно идти. Гипотетически зелье должно действовать на меня слабее. Да и у меня хороший самоконтроль. Что, я не мужчина, не справлюсь с собой?